Третья группа предпринимателей представлена бывшими служащими с высшим образованием. Врачами, учителями, учеными, преподавателями вузов, инженерами, проектировщиками, музыкантами и тому подобным. Их было до 30% от численности предпринимательского корпуса. Для бизнесменов-интеллигентов характерен свой набор сильных и слабых сторон. Сильной стороной является профессиональный, в отличие от отставников и спекулянтов, подход к делу. Они с детства привыкли тщательно изучать то, чем занимаются. Поэтому они преуспевают в наиболее сложных видах бизнеса, требующих специальных знаний и анализа большого количества информации платном образовании, страховании, частной медицине и торговле ценными бумагами, рекламе и консультировании. Предприниматели и служащих безраздельно доминируют также в компьютерном бизнесе, самом цивилизованном по стилю внутренних отношений в виде бизнеса в России. Их слабой стороной чаще всего является недостаточно четкая организация, потому что в своей прошлой работе они, как правило, были рядовыми специалистами и никем не руководили. Кроме того, бывшие служащие далеко не сразу становятся хорошими коммерсантами, так как в прошлой жизни тоже мало сталкивались с рыночными отношениями. Их деловая репутация кажется высокой лишь на фоне двух других типов предпринимателей. В отличие от отставников и спекулянтов, бывшие служащие не переносят на свое предприятие стиль управления своего бывшего учреждения. Стиль работы в их новых фирмах зависит в первую очередь от субъективных особенностей и индивидуального опыта руководителя. Наряду с тремя вышеупомянутыми типами предпринимателей в крупных городах была еще немногочисленные прослойка, бывшие функционеры комсомола и коммунистической партии, последние в ранге не выше инструктора райкома. Их фирмы обычно ничего не производили и не продавали, а продолжали хозрасчет на общественную деятельность их хозяев, используя связи с чиновниками, депутатами, предприятиями. Они заключали договоры на разработку и проведение различного рода социальных и экологических программ за счет местных бюджетов. Они не очень-то профессионально выполняли эти договоры, большого дохода тоже не имели. Недостаток квалификации и элементарная лень персонала мешали таким предприятиям переродиться в нормальные консалтинговые фирмы. В настоящее время часть этой категории предпринимателей растворилась в бизнес принеся туда свои номенклатурные повадки в качестве вклада в общий фонд стереотипов поведения формирующегося предпринимательского класса, а часть, резонно рассудив, не все ли равно, в каком статусе хлебать из бюджетного корыта, вернулась на госслужбу.